Глава восьмая Утро началось необычно. И с небытия меня выдернуло хоровое скандирование на улице. Оля, Оля, Оля! Не по мою душу, слава Богу. Чп, шепнула мне на ушко Виталина, и я проснулся окончательно. Заевали. Несколько преувеличил я собственное моральное выгорание, Поднялся с дивана и подошел к окну. Да, улица блокирована толпой средних и старших школьников. Часть с самодельными плакатами о том, как они любят нашу звездочку. Вот она популярность. Вот поэтому выходные нужно отменить, авторитетно заявил я вилки. Смотри, какая толпа бездельников. А могли бы прибавочную стоимость вырабатывать. Может, построим УПК для болтающихся без дела школьников? Да ну тебя! — хрюкнула девушка и пошла в ванную. Так-то подвижки с молодежным трудом имеются. Почти составлен список одобренных для несовершеннолетних вакансий с кучей ограничений. Но подрабатывать пару часиков в день будет можно, начиная с 14 лет. Лишняя кадровая волокита, ну кому интересно вместо одного работника на полную ставку нанимать пятерых школьников, будет компенсировано налоговыми послаблениями. Не знаю, как другие кооператоры, но мы к себе ребят будем брать охотно, и вовсе не из-за сверхприбылей от эксплуатации детского труда. Кипиш, очевидно, заметили не только мы, поэтому через пару минут, за которые я успел включить чайник и поставить в микроволновку вчерашнюю картофельно-мясную запеканку, из подъезда вышла Оля в сопровождении тройки КГБшников. Ей выдали стул, она на него забралась, и я приоткрыл форточку, чтобы лучше слышать. «Доброе утро, ребята!» «Привет! Доброе утро! А ты к нам на совсем? Раздалась в ответ нестроенная, но радостная разноголосица. Певица ответила, «Я приехала к вам в отпуск, подышать воздухом и полюбоваться природой до мая». Народ возрадовался, «Гостья с нами надолго». «Песню спой! Песню я буду петь в ДК по понедельникам и пятницам. Сережка обещала добавить в расписание», — ответила она. Вчерашняя договоренность. Бесплатно, само собой, и у нас тут вообще-то советская девочка, которая за идеей выступать нормально и даже приятно. Не избалованная и мной немного промыта на тему «Если все есть, нафиг эти деньги нужны». Далее состоялась автограф-сессия, за время которой мы успели позавтракать. Часть ребят рассосалась по домам и гулять устоявшимися компашками – А часть направилась в столовую, демонстрируя тем самым повысившийся в совхозе уровень жизни. Могут себе позволить, значит. Певица свалила домой. Даже вмешиваться не пришлось, довольно потянулся я. — Я в Москву съездить хотела, — выкатила Виталина запрос на выходной. — Езжай, конечно. С легкой душой отпустил я ее. Девушка оделась, поцеловала меня на прощание и свалила. Но у меня сегодня насыщенный график, и первый пункт разговор с папой Тори. Дверной звонок выдал трель, я открыл и поздоровался, с одетой в тверь, с разрезами на голенях и зеленый вязаный свитер Олей. Видел? завалировано похвасталась довольная певица, указав на окно. Видел, подтвердил я, у меня поначалу так же было, а потом привыкли. Если необычный гость остался надолго, он уже не гость, а почти местный житель. И собираться у него под окнами не так интересно. А еще приемные часы помогают. Если к Сережке можно почти каждый день приходить чаи гонять, какой смысл за ним хвостиком бегать? — Может, мне тоже приемные часы сделать? — задумался она. — Кабинет выделим, — пообещал я. — Я сегодня весь день с тобой по делам, — напомнила она. Это так, с улыбкой кивнул я. Сейчас оденусь и пойдем. А где Виталина? Оценив содержимое шкафа в прихожей, Оля поморщилась. Много там виталининых. Сожительствуем, а подружка ревнует. Выходной взяла, честно ответил я. Надев джинсы, водолазку и теплую кофту на молнии и с капюшоном, отзвонился охране и мы с Олей отправились с ДК, под незримой, если сознательно их наличие игнорировать, но эффективной опекой сотрудников. Погода замечательная. Пахнущий, оттаявшей природой и многочисленными стройками теплый ветерок вальяжно двигал по небу пушистые облака, а солнышко приятно грело непокрытую голову. На входе, получив от выбравшегося из штаба дежурящего сегодня дяди Феди папочку, повел певицу к папы Толиному кабинету, пояснив. Это сводка, случившегося за ночь, и важные письма из Москвы. — Каждый день такой получаешь, — заинтересовалась она. — Каждый, — подтвердил я. — Если в ДК не собираюсь, приносит прямо домой. Но это потом, а сейчас надо к председателю заглянуть. У нас проблема нечаянная получилась. — Дядь Толя хороший, — улыбнулся Оля. — Всеми мы же дружим теперь. На дачу Судоплатовской коллективно пару раз шашлык ели. — Он такой, — с улыбкой подтвердил я. Постучали в дверь, получили разрешение войти. — Здравствуй, Оля, — радушно поприветствовал гостю пап Толя. — Как тебе у нас? — Очень нравится. Улыбнулся она. Уселись. Леопольд Васильевич выдал нам чаю. Оля немного напряглась от внешнего вида секретаря, но тот ловко купировал проблему, выдав певице пару ее фотографий для стандартного набора для автографирования. На конкретно этих девушка изображена сидящей на скульптуре вислобрюхой свинки из «Сокольников». — Дочки тебя очень любят, — с радикально разрушившей Первое пугающее впечатление теплой улыбкой пояснил он. «Подпишешь?» «Конечно!» Немного покраснев, она подписала, не забыв дописать, на обратной стороной одной из фотографий «Жду вас на концерте в ДК». «Можешь на второй тоже дописать», — попросил Леопольд Васильевич и виновато развел руками. «Близняшки у меня! Если у одной что-то отличается, сразу драка начинается». Оля хихикнула, дописала. И секретарь покинул кабинет. Леопольд Васильевич добрейший души человек, на всякий случай закрепил я успех. Папа Толя покивал и перешел к делу, выдав мне украшенную печатью Министерства сельского хозяйства бумажку. «Из-за наших тюльпанов некоторые государственные цветоводческие хозяйства не смогли избыть свой товар». Я пробежал глазами письмо и сделал вывод. Простое выражение недовольства с нулем негативных последствий для нас. Но получилось все равно неловко. Убытки теперь будет покрывать государство. Получается в лучших традициях капитализма. Присвоение прибыли и национализация убытков. Предлагаю возместить нанесенный четырехмиллионный ущерб из наших средств. Это будет справедливо. Согласился Судоплатов и поставил себе пометку в блокнот. Оля призадумался. — Далее у нас Китишград. Сегодня историки и строители прибывают согласовывать сценарии и разметить площадку. — Отлично. Этнические актеры уже засиделись. Потер я руки. — Китишград? — сломалась певица под грузом любопытства. — Это типа наша славянская Атлантида, — объяснил я. Вымесил, понятное дело. Но вообще у нас калька с деревней Амиши американских. Это у них секта такая. Они считают, что технологий конца XIX века человеку для нормальной жизни достаточно. А электричество и все, что после него — сатанизм. Туристов будем развлекать, показывать жизнь древних славян. Поняла, она. Можем посмотреть. На репетицию сходим, пообещал я. Актеры без дела не сидели и при помощи грубого макета уже давненько вживаются в роли. «Далее», — Судоплатов-младший сверился с блокнотом. Вдруг, «В двух километрах от выделенной нам подчеловодческое хозяйство территории на Алтае нашлось поселение староверов. Население — сто семь человек. Паспортов нет, пенсии не получают». Тупо забила на людей советская власть. «Мраковесы? Ну и что?» «Читали хмель Алексея Черкасова?» — поинтересовался я. «Папа Толя читал, поэтому поморщился». «Не читай, там жуть как грустно», — спас я светлую девочку от описания жизни в тоталитарной сибирской секте. «А старообрядцев надо брать. Они не бухают, работящие и не воруют» попробуем на тему кооперации договориться с нас новенькая старообрядческая церковь для них паспорта если для них это не сатанизм и зарплаты пенсии больше чем уверен вложения в себя отобьют а заодно станут примером для остальных тоже так думаю поддакнул папа толя сделав пометку еще можно где нибудь на озерах с санаторией там организовать масштабировал я алтай прямо красивый А мы этим почти не пользуемся. Понятно, что не Крым, но это не повод не развивать внутренний туризм. Да и интуристам да, понравится. Вся суть многократной воспитанной российской природы там постигается. Но этим я сам займусь Одернул себя, не желая нагружать папу Толю непроф непрофильными обязанностями. — Меня на ковер вызывают. Министерство сельского хозяйства, — поделился он еще одной проблемой. — А что я там скажу? Что пасынок за валюту тюльпаны закупает, выстраивая симулятор экономического чуда в отдельно взятом совхозе? — Так и скажи, — развел я руками, — да у нас и помимо валютных схем есть чем гордиться. Грибы целиком наши, хрюшек из Вьетнама дергать старшие товарищи научились и в пару колхозов-передовиков уже за рубли поставляют. — Ну и все кооперативные чудо туда же. Почти все из этого можно применить, заменив вложения из моего кармана государственными кредитами. — Посевная даже толком не началась, — вздохнул он. — А ведь спросят. — Собрали азимы, распахали, удобрили, посадили что могли из раннего, пожалуй, плечами. Работа ведется. «Да ерунда, Павтоль! Спорим-то, оттуда вернешься с приказом собирать делегацию на вручение совхозу ордена Ленина в Кремле!» «Спорить еще с тобой!» — отмахнулся Павтоль. «У меня все!» «Живем! В не подмигнул Оля. Подвел я итог, и мы с ней пошли в мой кабинет. «А у вас совхоз миллионер, получается?» — уточнила она по пути. «Очень миллионер!» — покивал я и признался. Интересно экономической фигней заниматься. Творчество — это замечательно, но песнями и книгами страну не накормишь. Так что мы со старшими товарищами медленно, но верно превращаем Потемкинскую деревню в подмосковную житницу. А впереди у нас вся гигантская проблема. Какая? Лето 72 второго года будет аномально жарким и засушливым. — выкатил залегендированное и уже донесенное до старших товарищей зловещее предсказание. — Я к синоптифам ездил. Там часть товарищей почти паникует, бьют в набат. Но некоторые несознательные синоптики рангом повыше их пытались затыкать. Трое сидят уже за вредительство, — не сдержал ехидную улыбку. — Враги! — дошло до Оли. — По сути, враги! — кивнул я. Но с нюансами. Никакое ЦРУ их не подкупало. Все упирается в собственные шкурные интересы. Один уважаемый профессор, например, паникеров осаживал из-за того, что их расчеты не бьются с его диссертацией. Не признавать же заслуженному деятелю свою ошибку. А на диссертации-то еще и синоптики поменьше висят, и их работы тоже в утере отправятся. А еще ученые... — скуксилась певица, — в говне моченые, не удержался я. — Фу! — Поморщился она за хикола. Осенью начнем систему орошения прокачивать, — поделился прикладными планами, — с пачкой водонапорных башен и так по всем попадающим под засуху регионам. Плюс засечные черты, чтобы лесные торфяные пожары на деревне не перекидывались. Министерству чрезвычайных ситуаций фонды пробили на закупку техники для тушения массовых возгораний. Штаты пожарных расширяются. В общем, не ждем, а готовимся. Конкретно мы еще культуры поменяем на те, что к засухе более устойчивые. Ну и закрома нужно пополнять, в том числе и импортом, потому что под засуху наши заклятые зарубежные партнеры цены на хлебушек с удовольствием поднимут. «Тоже проблема есть. Зернохранилищ в стране, как ни странно, не хватает. Плюс с логистикой проблема. Но на это уже спецотдел в Министерстве сельского хозяйства пашет, порядок наводит. Все будет хорошо», — широкой улыбкой заверил подругу. «Ничего себе!» — оценила она широту в замыслов. замыслах. «Вот так какой у тебя отпуск!» — хихикнул со светлой улыбкой. «Я тут так, чистые сигналы подаю», — честно признался я. «А всю работу, по сути, делают старшие товарищи». «Когда люди на самом верху оказываются», — указал пальцем в потолок, «они, само собой, владеют гораздо большим объемом информации, чем мы. Но есть и неизбежные проблемы, вызванные чисто человеческим фактором. «Можно обобщить двумя известными тезисами». Начальство не любит плохих новостей, и инициатива наказуема. Но тут, в налаженной цепочке, передачи наверх только хороших новостей и старательного заметания проблем подальше, внедряюсь я и сигнализирую, присмотритесь, здесь все не так хорошо, как кажется. «Ненавидят тебя, наверное», — сочувственно предположил Оля. «Ненавидят». — Но сделать ничего не могут, — ответил я с беззаботной улыбкой. — Но те, для кого благо Родины важнее личных обид, меня просто обожают и дают возможности помогать стране дальше и больше. Сейчас в течение пары лет со совхозом разберусь и попрошу что-нибудь побольше — Сибирь или Дальний Восток, а там и в генсеке, — горделиво приосадился. — Из тебя хороший генеральный получится. — Выразила она лояльность будущему диктатору, и мы зашли в кабинет разбираться с бумажкой.